Глава 6 Шапошников выехал с дачи в шесть утра, чтобы попасть на службу без опоздания. Знал, если расслабиться возле жены и маленького сына, проникнется негой и разбудит тайные чувства от прикосновений к спящей Нине, то обязательно позже попадет в пробки. Поэтому тихо встал, оделся, укрыл разметавшегося во сне малыша и на цыпочках прокрался на кухню. Серега сделал себе большую кружку растворимого кофе и уселся на открытой веранде. Стояла утренняя прохлада, а тишину нарушали лишь жители соснового леса, который располагался за забором дачи. С каждым глотком обжигающего напитка ленивые мысли поднимались, потягивались и начинали энергичную беготню. И когда в голове прояснилось, он оставил недопитый кофе на столе и сел за руль. В кабинет Шапошников вошел самый первый, вскоре подтянулись его товарищи. Рабочий день по традиции начинался с перекура. За это время обменивались новостями о политике, детях, женах, и лишь Петрищева интересовали лишь политикой и футбол. Он являлся убежденным холостяком, поэтому все больше помалкивал, когда разговоры коснулись вопросов воспитания мальчиков, а конкретно, стоит ли пороть пацана или достаточно задушевных мужских внушений. Петрищев бесцеремонно перебил озабоченных отцов и начал повествование о житии покойного Станислава Алексеевича Новоскворецкого. Начну издалека. Наш покойник – коренной петербуржец. Родился поздним и единственным ребенком в семье, можно сказать, богемной. Мать в прошлом известная поэтесса. Отец – дирижер оркестра областной филармонии. Квартира, хоть и двушка, зато старой постройки в центре города. С высокими потолками, прихожей, огромной кухней и двумя комнатами. Петрищев остановил речевой поток и поднял палец, акцентируя внимание. Прошу заметить, что цена на такое жилье, невзирая на время, всегда была очень высокой. Так вот, мальчик ничем не отличался от своих сверстников, играл в футбол и прогуливал уроки. Только родители хотели сына подстать себе, возвышенного и неземного. Они пытались пробудить в нем всяческие таланты, то отдавали отпрыска в художественную школу, то записывали в драматический кружок, то покупали скрипку, то притаскивали в квартиру даже не пианино, фортепиано. И как-то попытались пристроить в балетную школу. Мамаша таскала мальчик по выставкам, галереям и вернисажам, папаша по театрам и концертам. И надо отдать должное родителям, их усилия дали всходы. Мальчик научился прекрасно разбираться в искусстве, настолько прекрасно, что из-за этого и чуть не попал за решетку. Но об этом позднее. Он кое-как окончил школу, и благодаря родительским связям парня устроили в престижный гуманитарный вуз, но тянул он ученую лямку спустя рукава, и через три года мытарств его отчислили. От армии отмазали маму с папой без труда, но придумывали кучу хронических заболеваний вроде плоскостопия, почечной недостаточности и сердечной аневризмы. В общем, парень остался неудел, никакой работе у него душа не лежала. Он еще несколько лет прожил в квартире родителей, а потом ушел на съемное жилье. И уже никто не мог спросить с него, почему утром здоровый лоб не уходит на службу и на какие деньги живет. Справедливости ради надо сказать, что денег у стариков Станислав не брал. Как гром среди ясного неба, для пожилых родителей случился тот факт, что мальчика задержала полиция по подозрению в скупке и продаже краденого антиквариата. И снова напряглись старики, но Скворецкий прошел по уголовному делу только свидетелем. Если наследник не женится, не остепенится и не найдет работу, то ничего не получит. Наследство идет под детдомом в клинике на благотворительность, да к черту на рога, но шалопай и потенциальный преступник ничего не получит. Времени у него за все про все только месяц. Как раз в этот период Станислав без серьезного умысла ухаживал за красивой официанткой Маргаритой. Вот она ты и оказалась в нужное время в нужном месте. Одно условие мужчина выполнил, женился, а вот со вторым получилась проблема. Но в Скворецкому нравилось все – спать, есть, ходить по ресторанам, развлекаться, а вот работать он не любил. Трудиться в нормальном понимании слова, прийти на службу в 8 утра, вернуться домой в 5 и так всю неделю, месяц и всю жизнь – да никогда. Он считал себя натурой возвышенной и аристократичной. То есть не царское это дело – горбушку на государство и на хозяина ломать. А вот жена торговала на базаре тряпками и бегала с разносом но родители настаивали на своих условиях – или работаешь, или гуляй вальсом. Тогда ему пришла в голову идея, совсем не гениальная, потому что в то время перестройки 50% страны этим занималась, а то есть. Где-то что-то покупалось и продавалось по другой, завышенной цене. Станислав Алексеевич ко всему относился с фантазией. Он каким-то образом убедил родителей занять им денег на развитие бизнеса и отправил жену в Турцию за товаром. Как ни странно, дело пошло прытко – Маргарита притаскивала из Турции тугие тюки, а Новоскварецкий развозил товар по базарным точкам и магазинам. Отдавал под реализацию, забирал выручку от предыдущего товара и так до бесконечности. Конечно, не такую судьбу желали родители для единственного чада. В семье поэтессы и дирижера сын барыга. Ужас, но что делать? Если друзья и знакомые еле сводили концы с концами, то их семья благоденствовала. В магазинах стояли пустые прилавки, а они на завтрак по-барски ели охотничьи колбаски и йогурт с мюсли. Да, таких дикоменных слов и не знал никто в этой России. А уже к закату своей жизни старая мадамна Воскворецкая получила в подарок светлое норковое манто, от вида которого интеллигентные подруги приходили в неописуемую тайную зависть. Тогда никто не знал, что вот из таких торгашей вырастает совершенно новое поколение бизнесменов, о котором в то время слыхом не слыхивали. Самое удивительное, что эта работа заинтересовала и увлекла стасана воскворецкого Он был сам себе начальник, сам себе директор, сам себе ревизор. По деловому виду сына, по достатку в доме, по услужливой снохе, старики сделали вывод, что теперь отпрыск заслуживает всего того, что они нажили своим трудом и что передавалось из поколения в поколение. У нотариуса написали завещание и тихо, один за другим скончались. Одно перед смертью тревожило их душу, что внуков не увидели, но надеялись, что без наследников не останутся. В справедливости ради надо заметить, что к снохе они относились не с большой любовью, понимали, что сами вынудили сына поторопиться с женитьбой. Не о такой снохе они мечтали, не о девушке из далекой и глухой Севири без аристократических корней, и перед кончиной не напутствовали хранить и беречь семью, если не случится потомство. Вскоре государство твердо решило упорядочить отношения с бизнесом, и Новоскворецкий зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Марс». Взял долгосрочную аренду старую продуктовую базу и административный корпус. Привел все в порядок, на втором этаже здания обустроил кабинеты, а на первом открыл розничный магазин. Крупную оптовую торговлю взял на себя муж, а штучным розничным товаром занялась Маргарита. От долгого рассказа у Петричева пересохло во рту. Рафик скоро сообразил и разлил каждому по кружке кофе. В кабинете они заседали трое и в складчину покупали чай, кофе и печенье. На дорогой автомат поварки натурального кофе не раскошелились, но растворимые приобретали не пыль бразильских дорог, а французский карт-нуар, печенье-курабье и чай-липтон. Мужчины ненадолго притихли, с удовольствием распивая крепкий ароматный напиток. А Шапшников поторопил коллегу. «Рассказывай дальше, дел сегодня не в проворот, надо решить, в каком направлении дальше двигаться». Петрищев продолжил с удовольствием, ему всегда были интересны чужие судьбы и то, почему случилось так, как случилось. Семейная жизнь для всех является закрытой темой. Друзья говорят, что эта пара свои личные отношения на общественное обсуждение не выносила. Не устраивала скандалов на публике, перед газетчиками, не делила бизнес, не устраивала сцен ревности, в общем, повода для сплетен не давала. Однако острые языки всегда найдут причину для болтовни. Маргариту частенько видели в обществе фитнес-тренера по имени Дэн из центра Атлантида, но это сейчас модно и даже принято в кругах богатых бездельниц. Почему у них не случилось детей, никто толком не знает. Пара ни с кем эту проблему не обсуждала. Может, только с докторами, но я об этом пока не знаю. Но когда я осматривал кабинет, в ежедневнике нашел запись. Он в Новоскворецкой была запланирована встреча с доктором Рассказовым как раз на следующий день после того, как он скончался. Вот его телефон и список бизнес-партнеров, как турецких, так и российских. Полицейский потряс от руки исписанными листками и продолжил. Станислав Новоскворецкий по стране не катался. Договора заключал здесь, в Питере. Например, из Сибири прилетали угольщики или представители деревообрабатывающего комбината. Он заключал с ними сделку под себя, зная, например, какой объем в данный момент необходим туркам этого сырья. Напрямую он, конечно, никого не сводил, в кармане имел приличный процент от сделки. И по Турции он не мотался, заранее созванивался с поставщиками, предупреждал о своем визите, останавливался в каком-нибудь отеле, там и встречался, подписывал договора на поставку. Через какое-то время приходил товар на склады, оттуда продукция разъезжалась по стране, все легально, без темной бухгалтерии. Бухгалтер на все про все одна, но управлялась четко, хозяин никому не доверял, сделки заключал сам. Транспортом фирма не располагала, поставщики доставляли, а для покупателей только самовывоз. И получалось, что фирма являлась ничем иным, как перевалочной базой, а штат грузчиков только разгружал и загружал товар. Конечно, приходилось решать проблемы в случае задержки с железной дорогой или с авиаперевозками, но Новоскворецкий как-то лихо управлялся, он умел договариваться. «Так чем они торговали?» – спросил Шапошников. Легче сказать, чем они не торговали. Это мочеными огурцами и бочковой капустой, съязвил Петрищев. В Турцию, как правило, везли сырье в виде леса, угля. В Петербург чего только не поставляли. Текстиль, косметику, овощи, фрукты, обувь, морепродукты, оливковое масло, бытовую технику. Воскворецкий держал нос по ветру, чуял, на что пойдет спрос. И вот что интересно. Я сегодня прошелся по складским помещениям и выяснил, что они реализуют последний товар. Осталась картошка, кое-какие фрукты, домашний текстиль, мелочи бытовой техники турецкой фирмы ВЭКО, несколько кондиционеров, кофемашины и мясорубки. А на задах складов рабочие развешивают по мешкам уголь. «И как давно это происходит?» – сполошился Шапошников. «Последнее время потребители забирают продукцию, а новых поступлений нет. Бухгалтер не владеет полной информацией, у нее нет доступа к банковским счетам. И она ведет дела только по складам и магазину». Истинное положение дел знал только хозяин. Необходим официальный запрос в банк, добровольно они ничего не расскажут, хранят тайны вкладчиков. А что в документах, которые лежали в портфеле? Считалось, что бизнесмен, находясь в Турции, заключает новые договора. Я просмотрел бумаги, они составлены на турецком языке, на русском только фамилии, инициалы и подпись на воскворецкого. Я нашел переводчика, позднее узнаю результат. А что жена? Она в курсе происходящего? А может они с мужем это все затеяли? Шапошников уже не мог остановиться. «Ой, я дурак, с каким мужем? Так это она с любовником грохнула своего благоверного, чтобы деньгами не делиться». «Вот вдову-то и надо как следует прощупать. Но пока соберем больше информации. Пусть похоронами занимается, своим магазином, никуда она от нас не денется». «Может быть и вдова», – засомневался Петрищев. «Только я успел проверить. Дама безвылазно находится в Питере как минимум шесть месяцев. И этот качок, с которым приписывают роман на Воскворецкой, тоже». Хотя для этого дела можно найти и кого-то другого. Может, это они мужику бутылочку виски вместе с депрессантами здесь подсунули? Вот это исключено, включился Рафик. Начнем сначала. Я проверил дьюти-фри в Пулково. Там мне сообщили, что это не их алкоголь. Объясню. Для каждой страны идет товар с сопроводительными документами на их языке. И в каждой стране мира свой отличный ассортимент. Например, в Индии не будут торговать такими сувенирами, как матрешка. А вот хамон можно приобрести в зоне свободной торговли только в аэропортах Мадрида или Барселоны. В общем, в Испании. Соответственно, бутылку горилки можно купить только в Украине. И по маркировке на товаре можно установить, где и когда произведено то или иное изделие. Алкоголь не исключение. Так вот... В дьюти-фри Пулковского аэропорта есть точно такие же бутылочки из Шотландии. Но по штрих-коду администрация определила, что это товар не их. Я на всякий случай попросил администрацию сделать запрос на торговую сеть аэропорта Ататюрк в Стамбуле. Те быстро ответили, что это из их ассортимента, но они не могут по штрих-коду определить, кому отпустили товар. А когда я попросил проверить господина Новоскворецкого и назвал дату прилета в Стамбул, то ответ пришел утвердительный. Что получается? Новоскварецкий приобрел алкоголь, когда прилетел из Пулкова в аэропорт Ататюрк. А что там при выходе тоже есть дьюти-фри? Насколько я знаю, такие магазины обслуживают пассажиров только перед вылетом, удивился Шапушников. Да, не во всех городах и странах возможно такое, только в некоторых. В турецких городах Стамбул, Анталия, Измир не имеет значения. Улетаешь ты или прилетел, а пока находишься в зоне терминала International, показывай паспорт, билет и приобретай что хочешь. Но тяжелого алкоголя тебе продадут не более одного литра на нос. Так вот, нашему бизнесмену на кассе пробили две упаковки шоколада таблероны, мягкая детская игрушка, женская туалетная парфюмированная вода Хлоя, литровая бутылка виски Балантайнс и 200 граммовая бутылочка аналогичного напитка. Странный набор для мужика, который едет по вопросам бизнеса, оглядел товарищи Петрищев. Ищите женщину, а может и с ребенком? Так, подведем итоги. Бутылочку в виски Новоскворецкий привез с собой в отель, а выпил только на обратном пути уже с дозой антидепрессантов. Он пробыл в Стамбуле четыре дня. С кем встречался, что делал, мы не знаем. Понятно, что где-то в Турции манячит женщина, потому что если бы он хотел купить подарки для жены, то сделал это на обратном пути. Шапошников даже загрустил. Турки сделали все, что смогли по горячим следам. Определили причину смерти, нашли в огромном городе отель, где останавливался Новоскворецкий, и благополучно передали правоохранительным органам России. А на большее можно не рассчитывать. У них самих дел по горло. Выпрашиваться в командировку дело хлопотное, и времени займет много. С таким начальником можно надеяться только на поездку в зону строгого режима куда-нибудь в Сибирь. Да и кто поедет? Ни турецкий, ни английский, никто не знает. Город с ума сойти какой огромный. И тут Серегу осенила одна мысль, хоть на первый взгляд и безнадежная. «Рафик, а наши туристы еще здесь? Я надеюсь, без спроса они не покинут город?» «Здесь, конечно, иначе бы предупредили об изменении в своих планах». Рафик посмотрел на часы. «Время 11 я могу позвонить и пригласить». «Нет, лучше встретиться там, где им будет удобнее. Ты – Рафик татарин, он турок, оба – в одной веры, мусульманской, и очень быстро договоритесь». Шапошников заёрзал на стуле. «Этот же турок служит в полиции. Скажи, что пара свободна в своих передвижениях и может возвращаться на родину. А мы, его коллеги, попросим о небольшом одолжении». Пусть пройдет по пути Новоскворецкого. Поговорит с горничными в отеле, поспрашивать официантов. В ресторанах, торгашей на улицах. Они должны хоть что-то вспомнить. Покойный был блондином, по-любому на фоне турков выделялся. «Дай ему фотографию Новоскворецкого, всю информацию, которая у нас имеется в рамках необходимого, конечно». Полицейский потер подбородок. «Как думаешь, согласится?» «Не знаю», – честно ответил Рафик. «Но поговорить можно». Кстати, на турецком языке слово «уголь» – «камюр» – почти так же, как на татарском «кумер». Мы не только верим в одного бога и читаем одну книгу Коран. Наши языки очень похожи, потому что берут начало от арабского. Он поднялся. Как только появятся новости, сразу дам знать. «Ну, а мы с тобой», – Серега повернулся к Петрищеву, – «поехали в квартиру Вильяминова». «Эти два дела связаны, надо понять, в каком месте». «Не думал, что корреспонденты весьма скромного и не первостепенного канала зарабатывает такие деньги, чтобы позволить себе элитную квартиру в уютном районе почти в центре города», – пробормотал Шапошников, открывая ключами дверь. Они прошли по квартире, и Петрищев подхватил мысль коллеги. «Да, нехило и внутри обставился. Дорогой ремонт, техника, последний писк. Не удивлюсь, если и автомобиль последней модели». Просторная квартира состояла только из двух комнат, но хитро и ловко мебелью и ширмами разбиты на уютные и комфортные зоны. Отдельно за дверями находились спальня и кухня. По всему было видно, что хозяин живет один и не так давно. Еще стоял запах новой мебели, паркетного лака и кожи. Внутри царил беспорядок, по всему было видно, что что-то искали. Мужчины разбились, натянули перчатки и принялись за работу. Вскоре в кухонных шкафах Сергей Николаевич обнаружил первую находку. Это были свернутые в тугой рулон доллары. Шапошников вышел из кухни, показывая пачку. «Смотри, спрятал в банке с рисом. Совсем фантазии нет. Все как в голливудских фильмах, даже купюры сложил на американский манер. Если здесь что-то искали, то уж точно не деньги. По всей видимости, нашли, что хотели». «Скорее всего, это ноутбук, видишь?» – указал рукой Петрищев. «Стола для компьютера нет. Значит, журналист имел только ноутбук. он провода торчат. Видно, его и забрали». Он прошел, внимательно осмотрел полки. «Похоже, и диски унесли. Коробки все пустые». Шапошников перешел в спальню и громко комментировал то, что видел. «Велиминов особо за порядком не следил. Грязные носки валяются, полотенца. А женщин он сюда приводил. Пока не ясно одну или были разные. Пока вижу на подушке волосы блондинки». «А, вот еще кое-что», – кряхтел полицейский. Он вышел, держа в руках пыльную фотографию. Под кроватью нашел. Похоже, Захар Велиминов в спешке спрятал и забыл. Они уткнулись в снимок. «И что ты видишь здесь занятного?» – скептически спросил Петрищев. «Пока ничего. Но зачем это прятать?» «Почему ты решил, что из этого делали тайну? Может, просто фотка случайно упала?» «Ага, и закатилась. Ты видишь, деревянная планка плотно закрывает пространство между кроватью и полом». Случайно туда ничего не закатится, даже фантик из-под конфет. Чтобы что-то спрятать, надо матрас поднять. Шапошников плюхнулся в кресло. Давай будем исходить из того, что убийца и вор один и тот же человек. Сначала он приходит в студию, убивает корреспондента, забирает ключи от этой квартиры, электронные мозги и диски из кабинета. Потом приезжает сюда и быстренько делает то же самое. По чистой случайности пришелец не находит этот снимок. Петрищев уселся в кресло напротив и забрал из рук товарища фото. «Мы предполагаем, что убили Вильяминова из-за съемки в ресторане? А здесь вообще что-то непонятное». На фотографии и правда ничего интересного не наблюдалось. Камера запечатлела с верхнего ракурса небольшую комнату, похожую на номер в дорогом отеле. Большая кровать, тумбочка, круглый обеденный стол с двумя стульями, тяжелые темные шторы слегка раздвинуты, и за окном виднелась яркая неоновая реклама из короткого слова «свет». «Ты знаешь, где это?» Шапшников достал из кармана сигареты. Хотелось смачно закурить, но он сдержался и затолкал пачку обратно в карман. «Кажется, догадываюсь. Я могу съездить на место». Петрищев поднялся. Настроен он был скептически. «Если по каждой ерунде будем распыляться, то до сути никогда не доберемся», мысленно ворчал полицейский, а вслух спросил. «А что с квартирой?» «Ничего, сейчас найдем понятых и оформим находки». «А недвижимость заберут родственники». Родителям сообщили, они скоро приедут. «Да, и еще мне нужны распечатки телефонных разговоров Филиминова». Мужчины понимали, что в спешке, и еще потому, что не надеялись обнаружить хоть что-то полезное для следствия, нарушили правила проведения обыска. Придется исправлять ошибки и приглашать поднятых. Когда все процессуальные нормы были соблюдены, товарищи решили разделиться. Шапшников отправился на студию Питер ТВ, а Петрищев на ту улицу, где находится магазин «Свет». Последние дни Наташа и Эрин ругались по любому поводу. Ему же обрыдла русская еда, перекусы на ходу, отели и каждодневная беготня по музеям. Надоело выражать щенячий восторг, впадать в экстаз и пускать слюну умиления, стоя возле какой-нибудь архизнаменитой картины. Он считал, что насыщение прекрасным происходит в первые три дня, а потом мозг отказывается воспринимать что-то возвышенное, а желает старый голливудский фильм по телевизору, бутылку пива и удобный диван. Он как мог сдерживал себя, но это не всегда получалось. А Наташа была неутомима, хотя в душе и понимала мужа. Она упрямо решила довести до конца те планы, которые замыслила еще в Турции. На каждый новый день имелось свое расписание, а когда Эрин начинал ворчать, жена в ответ укоряла. «Ты, как и все турки, не подвержен синдрому Стэндаля. В обморок не грохнешься от изобилия чувств и не заплачешь возле шедевра. Это я знала, когда выходила за тебя замуж. Но ты можешь хотя бы потерпеть». «Скоро поедем в Тамбов к родителям, там тебе будет пиво и не только». Ради чего терпеть? В голове все перемешалось, и твоя культурная программа уже в печенках сидит. Ему еще хотелось добавить, и твои родители тоже, но он благоразумно промолчал, потому что знал, лучше жену не драконить нелестными высказываниями о родителях, иначе ругань не закончится никогда. И все-таки не мог оставить последнее слово за женщиной. Ну, конечно, мы, турки, толстокожие, как бегемоты, а вы, русские, чувствительные и возвышенные. Видел я, как под Тамбовом в деревне мужики литрами самогон сорокоградусный, как воду в горло заливают. Ой, да вы свою ракию не меньше нашего хлещете. Только что русские самогон водой запивают, а вы ракию с водой разводите. Хрен редьки не слаще. Эти дебаты могли длиться долго, ни к чему толковому не приводили, оставался только осадок раздражения и неудовольствия друг другом. И как, кстати, оказалось появление полицейского Рафика, который самым задушевным образом передал просьбу Шапошникова посодействовать в расследовании дела. Компания расположилась за столиком в уличном кафе. Когда покончили с обедом, Юркий официант принес пирожные и чай для дамы, и холодного пива для мужчин. Эрин, пряча радость под маской заботливого мужа, взял за руку жену и, заглядывая в глаза, с чувством произнес. «Послушай, дорогая, лучше, если ты поедешь в Тамбов одна». Я же займусь расследованием в Турции. Ты сообщишь мне, когда прилетишь в Стамбул, и мы вместе отправимся в Анталию. Ты же видишь, насколько серьезная и ответственная просьба». Все трое остались довольны друг другом. Рафик мысленно потирал руки от того, что турок легко согласился сделать то, о чем его просили русские коллеги. Наташа с облегчением подумала, что повидается с родителями и отдохнет от постной, вечно недовольной физиономии Ирина. Она считала, что муж с женой иногда должны ненадолго расставаться, от этого их отношения только укрепятся. И потом, мать-то помалкивала, а вот отец часто высказывался по поводу зятя, что, мол, не украсть, не покараулить, не выпить, не закусить. Одно слово, турок. Сидит без эмоций, как чурка с глазами, в то время, когда стол со смеху катается над частушками до да побасками. «Обана, чугуночка, болит у милки правый глаз, я по-русски некрасиво, по-дурецки в самый раз». Пел отец, специально меняя по-татарски на по-турецки, чтобы подзадорить дочь. «Когда дождик моросил, я у милки попросил. Когда дождик перестал, она давала, я не стал». А Ирин искренне недумевал, почему всех охочут от этой незатейливой визгливой песенки. «Мне мой милый подарил золотые часики. Вот за эти часики живу я на матрасике». Поначалу тесть вытирал из глаз брызнувшие от смеха слезы и пытался объяснить суть матрасиков и часиков, а потом махнул рукой от того, что турок оказался безнадежным и непроходимым в смысле юмора. Он вообще никогда не слышал, чтобы из зитек искренне, громко, до слез над чем-то смеялся, никогда не замечал слезы от грусти и печали. Наверное, у турков не принято открыто и ярко выражать свои чувства, но родители уважали выбор дочери и дальше семейных стен разговоры не выходили. Для всех родственников, соседей и друзей, когда приезжал взять, то появлялся знатный гость и лучший друг, только отец про себя добавлял «лучший» после Гитлера. Но Наташа не собиралась так быстро сворачивать свои планы. Отель они оплатили еще на три дня вперед, поэтому женщина намеревалась вовсю насладиться городом, а уж потом на пару дней к родителям. Она сообщила об этом мужу, а тот был, как тот Вася, на все согласен. А Эрин мысленно благодарил русских, что так ловко все разрешилось он с удовольствием займется интересным делом. Окунется в привычную национальную атмосферу. Он любил Стамбул с тех самых пор, когда учился в полицейской академии. Ему нравились узкие улочки старого города и широкие проспекты новых кварталов. В этом городе непостижимым образом соединились две культуры – европейская, благообразная, деловая, и азиатская, с бесконечными торговыми рядами, кальянами, ароматами кофе и корицы. У него сохранились телефоны и адреса друзей, с которыми он, благодаря случаю, и встретится.